Глава 45. Элизабет теперь не сомневалась, что неприязнь мисс Бингли к ней объяснялась ревностью. Понимала, каким ударом ее появление в Пемберли явится для той, и с любопытством ждала, в каких пределах вежливости возобновится знакомство между ними.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 И когда все сели, на минуту воцарилось молчание, неловкое, как всегда в подобных случаях. Первой его нарушила миссис Эннесли, приятного вида дама, чья попытка завязать разговор доказывала ее истинную благовоспитанность в сравнении с миссис Херст и мисс Бингли. Миссис Гардинер тотчас ей ответила, и с некоторой помощью Элизабет они продолжали поддерживать беседу.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 и с неосторожностью, вызванной злобой, она воспользовалась первым случаем, чтобы осведомиться с вежливостью более походившей на насмешку. «Скажите, мисс Элиза, верно ли, что Ширский полк покинул Мэритон? Какая потеря для вашей семьи?» В присутствии Дарси она не посмела упомянуть имя Уикхэма.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 хотя Элизабет очень хотелось узнать, что о нем думает миссис Гардинер. А миссис Гардинер весьма обрадовалась бы, коснись ее племянница, этой темы.